Вымогательное лечение. Пациентам с ПРЛ иногда недостаточно еженедельных сеансов индивидуальной психотерапии, тренинга навыков и телефонных консультаций. Например, некоторые пациенты могут нуждаться в фармакотерапии, дневном сационаре, профессиональном или семейном консультировании, срочной госпитализации и так далее. Многие также могут присоединяться к таким общественным организациям, как анонимные алкоголики. ДПТ не запрещает дополнительного профессионального или непрофессионального лечения. Если вспомогательное лечение осуществляется клиницистом, который регулярно посещает консультативные встречи и применяет методы ДПТ, то ДПТ интегрирует его в качестве одной из составляющих. Хотя я не составляла протоколов ДПТ для этих дополнительных компонентов, такие протоколы, основанные на принципах ДПТ, могут и должны быть разработаны. Например, в настоящее время ДПТ адаптируется для дневного стационара, а также для кризисных программ, и долгосрочных стационарных программ. Как правило, вспомогательное лечение осуществляется клиницистами, работающими в русле других теоретических направлений. Но даже если оно проводится специалистом по ДПТ, он может не иметь условий для регулярных консультаций с терапевтическим коллективом. В этом случае проводимое этим терапевтом лечение рассматривается как дополнительное по отношению к основной ДПТ. Имеются особые протоколы для дополнительного использования фармакотерапии и кризисной госпитализации. Они описаны в главе 15. Принципы взаимодействия специалистов по ДПТ – со специалистами, осуществляющими вспомогательное лечение, обсуждаются в главе 13.